Глава шестая. Неожиданный пациент. После вечера у Снегирёвых прошло несколько дней и наступил октябрь. Однажды после напряжённого дня доктор Волин с комфортом расположился у себя, чтобы прочитать книгу Шарко. Доктор Жан-Мартен Шарко, годы жизни 1825-1893, французский врач-психиатр, автор трудов по неврологии. Георгий Арсеньевич неплохо знал французский и высоко ставил своего знаменитого коллегу его работы. Но сейчас, когда он читал, его не покидало странное ощущение. Ему казалось, что на самом деле нет ни доктора Шарко, ни Парижа, ни Франции, а есть только бесконечная русская равнина, по которой гуляет ветер, и где-то на этой равнине... Затерянные унылые деревушки, его больницы и дом. Он поймал себя на том, что не помнит, что именно говорилось на предыдущей странице. Перелеснул и начал читать заново. Ветер то выл за окнами, как потерявшая хозяина собака, то свистел, как лихой человек. В раздражении Волин отшвырнул книжку, которая перелетела через всю комнату, шмякнулась об стену и упала на пол». Тотчас же доктору стало стыдно. Книга, во всяком случае, уж точно была ни в чем не виновата. Он поднялся с дивана, подобрал ее и разгладил помятые страницы. Но тут в дверь постучали, и вошла Феврония Никитишна, неся в руках конверт. «Из усадьбы генеральши прислали», — сказала она. От конверта пахло духами. Доктор распечатал его и увидел незнакомый женский почерк. В письме его приглашали, если он сочтет для себя удобно, приехать завтра в любое время и дать заключение о здоровье некоего Казимира Бронницкого, которое внушало серьезные опасения авторши послания. Подписана была баронесса Амалия Корф. «Там слуга ждет ответа», — сказала Феврония Никитишна. «Что ему передать?» Волин вздохнул и потер рукой лоб. По правде говоря, теперь, когда очное знакомство с таинственной дамой из сада зависело только от него, он вдруг почувствовал себя как-то нелепо и даже глупо. «Скажите, что я приеду завтра, как только смогу», — проворчал он. «С утра у меня обход и прием больных, значит, раньше четырех часов никак не получится». На следующий день, в пятом часу вечера, доктор уже вылезал из шарабана, возле усадьбы генеральша Меркуловой. Лежащая у крыльца большая черно-белая собака, которая от старости уже почти не лаяла и не бегала, безучастно взглянула на Волина и отвернулась. Баронесса Корф ждала доктора в гостиной. Платье на ней было другое, темно-серое, закрытое, на пальцах и в ушах ни одного украшения. Доктор подумал, что ей лет тридцать, что она, безусловно, красива, но в красоте ее нет ничего необыкновенного. Вообще, видя гостю генеральши вблизи, он разочаровался. Она показалась ему вполне заурядной, как книга в дорогом переплете с золотым обрезом, но с непритязательным текстом внутри. Тут он увидел, как блеснули ее глаза, и с некоторым неудовольствием понял, что она тоже оценивает его и взвешивает на неких внутренних весах, призванных определить, что он за человек и как с ним себя держать. Доктору Волину было 27 лет. Его высокий рост и широкие плечи наводили на мысль о крестьянском происхождении, но небрежно подстриженные и зачесанные русые волосы, изящные пальцы и выражение лица заставляли думать скорее о художнике или о человеке, занимающемся творчеством. Впрочем, неистребимый запах медикаментов, исходивший от Георгия Арсеньевича, не оставлял сомнений об истинном роде его занятий. Собираясь к баронессе, он постарался одеться как можно лучше. Но, как это часто бывает у людей, равнодушных к своей внешности, у него получилось произвести впечатление лишь наполовину. Кое-где одежда была излишне мешковата, а кое-где, наоборот, топорщилась. «Я очень рада с вами познакомиться, доктор Вулин», — промолвила Бронесса негромким, мелодичным голосом. «По словам Анны Тимофеевны, вы лучший из местных врачей, а нам нужен именно лучший. Видите ли, доктор, мой дядя Булин, и, несмотря на все принятые меры и консультации у других врачей, ему не становится лучше». «Вы обращались к Якову Сидоровичу?» — сухо спросил Вулин решив не обращать внимания на лесную рекомендацию генеральши, тем более что был уверен, что это наверняка неправда. Люди, которые вызывают вас лечить своего кучера, не станут уверять своих великосветских знакомых, что вы чудо какой доктор. Да, он уже был у нас. Амалия слегка поморщилась, и доктор понял, что Брусницкий чем-то ей не понравился». Он прописал дяде диету, цыпленка, бульон, и все в таком же роде. Наговорил множество ничего не значащих слов о том, что общее состояние удовлетворительное, что будущее покажет, и укатил в освояси. — Вас что-то беспокоит, сударыня? — спросил Волин примик. Меня беспокоит мой дядя. Отчеканила Амалия, и по ее тону доктор понял, что перед ним женщина с характером, которые не позволят кормить себя неопределёнными заверениями. Он плохо себя чувствует, хандрит, постоянно говорит о смерти, а в Петербурге несколько раз неожиданно падал в обморок. Сейчас ему стало лучше, но ненамного, и я хочу ему помочь, чего бы это ни стоило. Вот, собственно, и все, доктор, с некоторым вызовом заключила она. Волин сказал, что ему нужно осмотреть пациента, и баронесса Корф, Пригласил его следовать за собой. Больной дядюшка дожидался доктора в одной из соседних комнат. Он сидел в широком кресле, закутавшись в клетчатый плед. А когда выпутался из пледа и встал навстречу доктору, то оказался невысоким кругленьким господином лет пятидесяти, с небольшими светлыми усами и печальным выражением лица. «Звали дядюшку Казимир Станиславович Бронницкий. И по-русски он говорил без всякого акцента. «Я оставлю вас, господа», — сказала Амалия после того, как представила мужчин друг другу. Прошуршало ее платье, и шаги баронессы стихли за дверью. «Дядюшка Казимир вздохнул?» «Ну, с доктор, с чего начнем?» — с надеждой спросил он. Волин задал вопросы о симптомах недомогания, о болезнях, принесенных прежде о том, чем болели родители Казимира, и о выводах, к которым пришли предыдущие доктора. Больной вздыхал, хныкал, жаловался на боли и там, и тут, еще ещё здесь, говорил о бессоннице и о мрачных предчувствиях, но чем больше доктор слушал его, тем меньше верил. В Петербурге Георгий Арсеньевич имел дело с выдающимся диагностом, который мог поставить диагноз, лишь подержав человека за руку. У доктора Волина был другой метод, о котором он, впрочем, никому не говорил. Он всегда смотрел больному в глаза и, по их выражению, инстинктивно понимал, сильно ли тот страдает и каковы его шансы выжить. Так вот, сколько Казимир Станиславович не напускал туману и не сотрясал воздух жалобами, глаза у него оставались ясные, безмятежные, отчасти даже иронические» и поневоле доктор пришел к заключению, что перед ним редкостный пройдоха. Для очистки совести Георгий Арсеньевич тщательно выслушал пациента и измерил ему пульс, но только укрепился в своем мнении. Человек, который сидел перед ним и изображал больного, был на самом деле оскорбительно здоров и только зря тратил его время. Дернув щекой, Вулин поднялся и молча стал убирать стетоскоп в свой чемоданчик. Так мне продолжать сидеть на диете, доктор? жалобно спросил Казимир. И что со мной такое? Я скоро умру? Полагаю, что нет, буркнул доктор и, не прощаясь, вышел. Он вернулся в гостиную, где бронесса Корф сидела в кресле и смотрела на облетевший мокрый липы за окном. Когда доктор вошел? Она тотчас же повернула голову и поднялась ему навстречу. «Что скажете, Георгий Арсеньевич, это серьезно? Он ведь выздоровит, не так ли?» В ее голосе звенела тревога, и Вулин, уловив ее, досадливо поморщился. «По совести, сударыня, я не имею права брать с вас деньги за визит», — сказал он серьезно. «Простите меня, госпожа баронесса, но ваш дядя совершенно здоров». Амалия вскинула голову и недоверчиво посмотрела в лицо доктору. Машинально он отметил, что глаза у нее и впрямь не то медовые, не то янтарные, как у тигрицы, с потрясающими золотыми искорками, которые то вспыхивали, то исчезали. «Он здоров, как лошадь», — упрямо повторил Волин. «А для чего он притворяется больным, мне неизвестно». Впрочем, данный феномен известен довольно давно и именуется ипохондрией. Полагаю, сударыня, что вашему дядюшке просто-напросто нравится, когда вы беспокоитесь из-за него, и чем больше вы переживаете, тем больше он чувствует свою значимость. Произнося это, Волин мельком подумал, что, наверное, надо было преподнести ей новость о здоровье дядюшки в более светской, изящной форме. Но доктор не забыл замечание Брусницкого, о том, что баронесса и люди, подобные ей, никогда не пустили бы его дальше передней, если бы не необходимость, и оттого не стал выбирать слов. От Георгия Арсеньевича не укрылось, что его собеседница озадачена. Озадачена, но не удивлена. То, что он сказал ей, вовсе не являлось для нее сюрпризом. Интересно, почему? Уж не догадывалась ли она, что дядюшка дурачит ее?» — Это просто поразительно, — вырвалось у Бронессы. — Вы скажите, вы уверены, что все обстоит именно так? — Абсолютно уверен, — твердо ответил доктор. — К сожалению, с такими мнимыми больными, как ваш дядя, очень трудно иметь дело. Если вы попытаетесь вывести его на чистую воду, он разыграет негодование, упадет в очередной обморок. То есть притворится, что упадет в обморок потому что вещи такого рода симулировать легче всего. «Что же мне делать?» — спросила Амалия, и нечто похожее на растерянность прозвенело в ее голосе. «Даже не знаю, госпожа баронесса», — устало ответил Волин. «Если человек болен, его можно вылечить, но если он притворяется, никто не может сказать, когда ему надоест изображать больного. Во всяком случае...» Вы можете не волноваться за здоровье своего родственника. Все его хвори существуют только в его воображении. И я бы даже рискнул сказать, что на самом деле он куда крепче, чем вы или я. «Я очень рад, доктор, что мне пришлось иметь дело именно с вами», — сказал Бранаса Корф, испытующий, глядя на своего собеседника. «И хотя вы считаете, что у вас нет права брать с меня деньги», «Я все же не хотела бы быть вам должной». Она протянула ему три рубля, и жест этот сопровождался такой бесподобной улыбкой, что хотя Волин собирался отказаться, он и сам не заметил, как деньги оказались в его руке, и ему ничего не оставалось, кроме как спрятать их в карман. «Я только очень прошу вас никому ничего не говорить», — продолжала баронесса. Дяде Казимиру нравится думать, что он болен, и если пойдут толки, он может вообразить бог ведь что. С него станется решить, например, что на самом деле от него скрывают правду, и что ему осталось жить совсем недолго, а так он будет изображать больного, пока ему не надоест. А когда это произойдет, он, вероятно, сразу же выздоровеет, и мы сможем вернуться в Петербург. Доктор Волин ощутил приступ досады. — Ну, конечно же, баронесса останется здесь ровно столько, сколько захочет ее дядя. А что, если завтра он объявит, что чувствует себя превосходно, и все его недомогания прошли? — Можете не волноваться, сударыня, — пообещал Георгий Арсеньевич, — я никому ничего не скажу. Тут в гостиную вошла немолодая дама, чем-то похожая на Амалию, и баронесса представила ее доктору, как свою мать Аделаиду. — Как здоровье моего дорогого брата? — с тревогой спросила дама. — Все гораздо лучше, чем мы думали, — сказала Амалия, посылая Волину предостерегающий взгляд. — Я тебе потом объясню. Вызвав горничную, баронесса поручила ей проводить доктора, и Георгий Арсеневич удалился с чувством, похожим на сожаление. Выйдя на крыльцо, он услышал лай и увидел, как старая собака из последних сил спешит к человеку в кожаном пальто, вроде офицерского и потрепанной фуражки, который вылезал из только что приехавшего экипажа. Подбежав к незнакомцу, она положила передние лапы на пальто и принялась размахивать кренделем облезлого хвоста, как флагом. — Ах ты, жучка! — растроганно воскликнул вновь прибывший и погладил ее. — Какая же ты старая стала! — «Ну, ну, ничего!» Хлопнула дверь флигеля, и в следующее мгновение Волин увидел генеральшу Меркулову. В первое мгновение он даже не узнал ее лица. Настолько оно изменилось и словно налило счастьем. Она выбежала наружу, как была в темном платье с оборками, и даже не набросила на плечи шаль. Хотя было уже довольно холодно. «Федя, Феденька! Вернулся!» Закричала она на весь сад молодым, хватающим за душу голосом, и бросила сыну на шею. Вернулся, боже мой, наконец-то, наконец-то, Феденька! Она и плакала, и смеялась, и ощупала небритое лицо сына, заросшее щетиной. А потом они обнялись и стояли так долго, не говоря ни слова. Чёрно-белая жучка прыгала вокруг них, виляя хвостом, и сипла лаяла. Но тут Фёдор Меркулов заметил постороннего. «Мама, что за доктор? Зачем? Ты не заболела?» — с тревогой спросил он. Анна Тимофеевна тряхнула головой и вытерла слёзы, блестевшие на щеках. «Нет, это... это к нашим жильцам. Я сдала им дом, потому что...» Она запнулась, подбирая слова. «Впрочем, неважно», — сказал Фёдор, улыбаясь. «Раз ты так поступила, значит, нельзя было иначе». «Стыдно признаться, но я ужасно голоден. И кто же сейчас живет в нашем доме?»